Глава восьмая. Старичок, солдат, король. Том с очень серьёзным видом разглядывал фотографии актёров и других сотрудников театра, развешанные в рамках между входами в ложе бельетажа. Сцепленными в замок пальцами он поддерживал свой животик, мистера По, спрятавшегося под его чёрной футболкой, поверх которой был надет лучший летний пиджак Тома, темно-синий, с серебряными пуговицами на манжетах. «Я думал, короли сидели в бинуаре немного удивился Эрни. «Насколько я знаю, этот король любил смотреть в бинокль». Том был очень начитанным по части истории человеком и помнил всякие интересные факты, обо многих исторических личностях. «Кстати, пойдемте ко входу, нас обещали впустить до звонка». Том подошел ко входу в ложу, предназначавшуюся для них. Старинная деревянная двустворчатая дверь с рельефной резьбой, выкрашенная золотой и серебристой красками, была замурована на какой-то древний затейливый замок. Вид у замка был такой, что Эрни подумал, что его никак нельзя открыть при помощи ключа, даже если этот ключ трое суток подряд будет плавать в ведре со специальным маслом. «Наверно, сейчас съявится женщина в костюме военного и принесет с собой взрывчатку. Так мы и войдем туда», — подумал Эрни. Том тем временем влюбленно разглядывал копию картины Гои, висевшую рядом на стене, изображавшую Карла IV и его семью. Послышались шаги и бряцанье. Вопреки ожиданиям Эрни, к ним явилась не женщина со взрывчаткой, а очень низкий мужчина, прихрамывавший на одну ногу. В руках он нес связку разномастных ключей. Конечно, из ключей он выбрал самый старинный и, напрягшись, попытался провернуть его в замке через пять минут отчаянных усилий он весь взмок но так и не смог повернуть ключ позвольте я попробую я привык иметь дело с такими артефактами мягко предложил том попытка не пытка потирая пальцы и вытирая рукавом под со лба согласился карлик но я пока все таки схожу за пилой Убедившись в том, что смотритель крепости скрылся из вида, Том что-то нашептал на валийском в сложенной лодочкой ладони. Ключ и замок засветились и засверкали так, как будто их неутомимо чистил кто-то очень старательный в течение лет эдак трех-пяти. Том аккуратно вставил ключ в замок и легко провернул, открыв, наконец, дверь. «Дамы, вперед!» Нина первая вошла в королевскую ложу. В ней было совсем темно, только свет из коридора, проникавший в щелку между неплотно закрытыми дверями, слабо очерчивал силуэты высоких кресел. Том развязывал тесьму, соединявшую плотные бархатные шторы, скрывавшие элитную ложу от остального зала. Свет большой люстры, висевшей над центром портера, Наконец осветил ложу. Ух ты, выдохнула Нина. Высокие кресла имели серебряные кованные ножки в форме львиных лап. Золотые подлокотники были украшены крупными рубинами и сапфирами. Сиденья были обтянуты синим парчовым. Стены ложи также украшали несколько копий портретов короля. «Прямо как в каком-то королевском дворце!» Снова выразила восторг Нина. Дверь скрипнула. Приоткрывшись, в нее просунулась голова ключника. «Что? Сами справились? Неужели?» «Ну ладно, ладно. Только давайте я-то пока ключ-то обратно заберу. Он у нас один такой, без дубликата». «Ничего себе, как блестит-то! Чем вы его смазывали?» «Так, платочком потер!» — невинно соврал Том. Ключник хмыкнул и удалился, на этот раз плотно притворив дверь. На бортике балкона, обтянутом таким же синим бархатом, как и сиденье, действительно лежал театральный бинокль. Бинокль был сделан из золота. Том аккуратно положил его на ладонь, как будто взвешивая. «Хорошо, что наш дорогой цверк этого не видит, а то еще перековал бы его на посуду». «Это точно!» – рассмеялся Эрни. На сцене тем временем шла оживленная подготовка к началу спектакля. Какой-то человек висел под потолком, закрепляя декорации, стволы деревьев, очень похожие на настоящие. Они стояли, как гигантские колонны, упиравшиеся в пространство под потолком, красиво подсвеченное зелёным, как будто солнечный свет струился сквозь молодые кроны. Искусственный подлесок тоже был красиво подсвечен снизу. Все трое облокотились на бортик, разглядывая сцену. «Какой красивый лес! Работа Даны?» Том мягко кивнул, указывая на что-то. «Посмотри-ка на задник! Это одно полотно, плоское, веришь?» Эрни поначалу не обратил внимания на задний фон в глубине сцены. Теперь он заметил его. «Ого! Я как будто в 3D-кинотеатре!» Реалистичный королевский дворец и сад с ухоженными кустами рос, на которых блестели крупные капли утренней росы, красовались на фоне городка, раскинувшегося на холмах, утопавших в нежной зелени, спрятавшейся в розоватом тумане раннего утра. «Она перерисовывала его четыре раза. Можешь себе представить?» «А почему так много? Режиссер был недоволен?» – удивился Эрни. «Она сама была недовольна!» Режиссер рвал на себе волосы, думал, они ничего не успеют к премьере. «Его бы в музее повесить», — заметила Нина. «Скажи это, Даня, она тебе не поверит», — ответил Том. Из-за кулис донеслось ржание. Через минуту на сцене появилась живая лошадь, запряженная в телегу. «Это театр или цирк?» Довольно громко удивилась Нина. «Тише, дорогая! Не обижай режиссера! Кстати, вот и он!» Средних лет коренастый мужчина, одетый в серый костюм и черную водолазку, щелкнул пальцами и легко притопнул каблуком. Его лакированные туфли отражали свет прожекторов, цветные отблески переливались, оттеняя его красивое лицо, обрамленное блестящими каштановыми волосами с проседью, не на плечи. Лошадь Услышав щелчок, тронулась и удалилась за кулисами. Какой-то человек отвез телегу обратно туда, откуда она выехала. Режиссер прохаживался по сцене туда-сюда, подавая кому-то какие-то знаки. Этого кого-то не было видно, однако он что-то делал со светом. Режиссер замер в центре сцены и поднял вверх обе руки. Участок сцены под ним разверся, откуда-то снизу повалил мистический дым. Фигура режиссёра медленно исчезла в подземелье. «Он производит впечатление. Он, похоже, амбициозный», — тихо сказал Эрни, когда обычный свет снова зажёгся, а занавес закрылся, готовясь встречать первых зрителей. «Ты прав, конечно, но мы здесь не из-за него», — с улыбкой ответил Том. а «Кого будет играть Мануэль?» Поняв намёк Тома, спросила Нина. «Готов поспорить, вы его не узнаете, но дам вам подсказку. У него три роли!» «Ого!» В один голос удивились Эрни и Нина. В это же время первый звонок наконец прозвенел, и первые зрители рассредоточились по залу. Свет погас. И занавес раскрылся. В середине сцены снова стояла та самая лошадь, запряженная в ту же самую телегу. На краю телеги сидел, о чем-то сильно задумавшись, согбенный старичок. В телеге и возле нее на земле лежали вязанки хвороста. На одной из вязанок, лежавших на сцене земле, стояла корзина, наполненная грибами, ягодами и цветами хворост хворост хворост теперь один только хворост тихо бубнил старичок он спрыгнул с телеги и подошел к цветущему кусту выбрав ветку густо усыпанную белоснежными соцветиями, он сорвал ее и положил в корзину раньше в этом лесу меня знали и боялись все фазаны и олени потому что каждая собака в этом царстве знала что нет более меткого стрелка, чем верный солдат короля. Старик взял визанку хвороста на манер ружья и прицелился, приняв боевую стойку. На его плечо скарабкалась белка и стала тереться о его щетинистую щеку. Солдат положил хворост на место и нагнулся к корзине, чтобы угостить белку грибами и ягодами замахнув пушистым хвостом, белка исчезла за цветущим кустом. «И что теперь я могу дать в приданное своей дочери, комок беличьей шерсти да горстку лесных ягод? Война войной, а в мирное это время у короля свои заботы, а у меня своя с ума». Старичок развел руками, сложил все, что лежало на земле в телегу и, оседлав лошадь, потянул за поводье Свет на время погас. Когда свет снова зажегся, декорации и актеры сменились. На троне во дворце сидел король со смуглым лицом. На нем были домашняя бархатная мантия, мягкие бордовые тапочки и седой парик с буклями. На полу положив на колени короля голову, сидел принц и рыдал в голос. На принце тоже был парик, только с золотыми локонами, и одет он был в охотничий костюм и высокие сапоги. Время от времени его слезы брызгали фонтаном, как у циркового клоуна, поливая придворных господ и фрейлин. Фрейлины и господа притворно смеялись, обмахиваясь веерами, делая вид, что соленые ручейки струящиеся по их платьям, по рекам и лицам, доставляют им исключительно огромную радость. «А-а-а!» голосил принц. «Она меня боится! Я что такой страшный? а На ковровой дорожке, поселенной под троном, образовалась новая соленая лужица. «Ну что, вы, ваше высочество, вы, напротив, очень красивый, даже самый красивый юноша во всем королевстве! — Это вам подтвердит и любой солдат, и любой крестьянин. — Точно подтвердит, точно-точно подтвердит, — наперебой утешали принца Фрейлины. Принц на мгновение действительно перестал рыдать, встал и вытер мокрое лицо платочком. Фрейлины, переглянувшись и пошушукавшись продолжили утешать его. — Вы такой красивый, как роза, сделанная из рубина! Вы такой же меткий и ловкий! как ястреб среднего возраста. Вы такой же добрый и благородный, как добротный слиток казенного золота». Вопреки ожиданиям Фрейлин, принц не успокоился, а рассверепел. Теперь он снова вопил, но на другой манер. «Вы все воживые!» Подбежав к одной из фрейлин, он сорвал с нее накладной нос горбинкой. Ее настоящий нос оказался очень курносом Подбежав к молодому придворному, он сорвал с него парик. Длинноволосый придворный на поверку оказался лысым. Подбежав к самой юной фрейлине, он брезгливо покосился на ее накладной бюст и, ничего больше не сказав, скрылся в подземелье, как совсем недавно режиссер спектакля. Эрни все пытался найти взглядом Мануэля, но никак не мог узнать его ни в одном из актеров, присутствовавших на сцене. Король тем временем подал голос. Он показался Эрни неуловимо знакомым. — У него это модная болезнь. Как там бишь ее? Он прищелкнул пальцами, повернувшись на пятках верни его манера двигаться показалась едва знакомой евсомния Ильпатия? евдальгия придворные возраста короля наперебой высказывали предположения. андра наконец вспомнил король прикажете пригласить придворного лекаря не поможет оповестить придворного повара что лучшую еду с кухни Нужно доставлять под маленькое подвальное окошко пять-семь раз в день. Дня через два-три он там заскучает и снова поедет охотиться. — Эх, был бы здесь мой старый военный товарищ! — продолжил король, обращаясь уже не к придворным, а как бы к зрителям. — Его-то в том лесу каждая белка знает. Он бы точно помог разыскать возлюбленную принца. Да только в мирное это время у меня свои заботы, а у лесника свое отшельничество. Наверное, он о нашей старой дружбе и позабыл уже. Теперь король чуть не плакал, сильно опечалившись. «Придворный повар!» «Шлет вашему величеству нижайший поклон и этого свежеиспечённого кабана. Торжественно провозгласил худенький паж, ставя перед королем блюдо с кабаном и низко кланяясь ему. Кондра короля тут же куда-то улетучилась. Он принялся уплетать обед, совершенно позабыв и о лесничем, и, казалось, обо всех остальных проблемах. Свет снова погас. И сцена переехала в домик лесника. Совсем юная девушка, не старше принца, танцевала в сенях, придерживая руками венок из живых цветов, украшавший ее распущенные густые волосы. Она что-то напевала и кружилась, пока не столкнулась с отцом лесником, тем временем появившимся в доме. Цветы и ягоды из его корзины рассыпались по полу, она, смеясь, стала собирать их. Лесник задумчиво смотрел на нее, что-то подозревая. «Не поверишь, то мне повстречался?» Крачево заговорил он. «Олененок, заяц и сова!» Подхватив корзину и продолжив танцевать, звонко, как бы напевая, ответила девушка. «Ну надо же! Как ты догадалась, милая!» «Да ты же их каждый день встречаешь, батюшка!» Девушка звонко поцеловала отца и снова закружилась в танце. «А тебе, дочка, никто ли не повстречался?» Девушка выронила корзину и спрятала лицо в ладонях. «А с чего ты это взял?» «Да так, белка пробегала, на хвосте принесла». Девушка, вздохнув, присела на скамью и стала заплетать волосы в косу, вздыхая. Охотник один повстречался, все брел за мной, будто я дичь какая-то. Да разве ж он ружье на тебя наставил, милая? Да нет, он все только смотрел на меня странно так и рот разевал, будто рыба какая-то. Чудной он какой-то. — А что ж, молодой-то охотник был. — Молодой. — Так, может, заблудился он в лесу-то. Коль неопытный, так заблудиться ведь недолго. Ты завтра бы сходила снова на то место. Вдруг он там один, дорогу ж покажи ему тогда. — Ну, что ж хожу пожалуй право свет снова погас и снова включился дочка лесника с корзиной полной пирожков бродила по лесной поляне вглядываясь вдаль кого то потеряла быстро излечившийся от хандры принц в костюме охотника на этот раз более нарядным выглянул из за дерева девушка вздрогнула и попятилась держа перед собой корзину как щит «Не бойся, я не серый волк, я тебя не съем». Девушка и юноша затеяли игру в прятки. Принц уже почти добрался до возлюбленной, спрятавшейся за цветущим кустом, но вдруг загрохотали выстрелы, и все заволокло дымом. Несчастные влюбленные снова потеряли друг друга. Испуганная девушка вбежала в хижину, ее отец-лесник теперь был одет в военную форму, и держал в руке настоящее ружьё. — Батюшка, да ты что? Девушка повисла на шее у отца. — Война идёт, долг зовёт. Вдохновенно восклицал, как будто помолодевший солдат. — Да ведь ты уже на пенсии! Чуть не плача, попыталась вразумить солдата девушка. — Настоящий солдат не стареет! Не унимался ее отец. Девушка тяжело вздохнула и присела на скамью, обняв корзину с пирожками. Действие снова перенеслось в замок короля. «Гонец, ваше величество, с письмом!» Король в халате и тапочках, восседавший на троне в задумчивой, но величественной позе, сделал жест рукой «Пускай войдет». В зал, раскланиваясь, вошел гонец со свитком. Развернув свиток, он громко прочитал письмо. «Король из Изагор Семнадцатый торжественно объявляет вам войну. Предлагает помериться новыми пушками и хлопушками и сравнить боевых коней». Снова раскланившись, он удалился король, сбросив тапки, снял халат и, взобравшись на трон, стал прыгать от радости, размахивая халатом над монаршей головой. «Ура! Война! Мундир мне и коня!» Накинув поверх пижамы маскарадного вида мундир и оседлав деревянного игрушечного коня, незамедлительно принесенного слугами, его величество некоторое время скакал по залу. Наскакавшись, он отбросил коня и мундир и, отдышавшись, потребовал свой настоящий королевский военный костюм. Теперь действие перенеслось на поле боя, где солдаты действительно на свой манер мерились пушками и хлопушками, демонстрируя их противнику, словно товар на рынке, и сравнивали боевых коней, похожих на того, на котором недавно в шутку скакал король. На поле боя, однако, при этом было по-настоящему шумно и дымно. Король ходил между солдатами, вглядываясь в их лица, пытаясь, очевидно, найти среди них старого товарища. Дочка лесника занималась тем же, пытаясь разыскать отца. Ее, однако, наконец-то нашел принц, тоже одетый теперь в военно-парадную форму. Он выехал на сцену на настоящей лошади, как заметил Эрни, той же самой лошади, которая раньше возила повозку с хворостом. «А вот и ты!» Он ловко подхватил растерявшуюся девушку и усадил перед собой на лошадь. Мистер По сидел на бортике, наблюдая спектакль сквозь бинокль короля Карла, который держал Том. «Я до сих пор не смог узнать Мануэля», — тихо сказал Тому Эрни. «Он помашет нам, когда выйдет на поклон». Так же тихо ответил Том. Да, не с ним повезло. Это мне с ним повезло. Он справляется с ее проблемами, а я никогда не справлялся. Она всегда пыталась быть намного взрослее себя самой, даже взрослее меня и Далии. Далия, конечно, ей гордится, но она живет в состоянии вечной неудовлетворенности самой собой. И тем, что делает. Эрни молча кивнул. Действительно. Обычно тревожная и печальная Дана в присутствии своей второй половинки становилась спокойной и уверенной, порой даже веселой и дружелюбной. А маленькая Анита всегда очень звонко хохотала, когда папа подбрасывал ее в воздух или щекотал ее животик. Действие спектакля тем временем подошло к своему логическому завершению. Война была выиграна, девушка и принц, конечно, обручились, однако король и старый солдат на сцене почему-то так и не встретились. Актеры, взявшись за руки, откланялись зрителям, зал взорвался аплодисментами. Король Мануэль едва заметно махнул Тому рукой, старичок-солдат на поклон не вышел.